Так ещё и не годится для строительства, слишком уж близко к воде. Когда я начал понимать, что происходит, удивился, как давно его не доводилось. Ездуру решил, что сперва следует спросить совета у более опытных коллег, а уж потом что-то делать. А пока я наносил визиты леди с семейством исчезли совершенно самостоятельно. Как, куда и зачем понятия не имею.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 Нероятный их вид и щебет должны были создавать какой-то дополнительный подтекст, но я, кажусь, не расшифровал. Зато довольно быстро уsmкнул, с кем имею дело. Если видишь человека, который творит чудеса, а очевидной магией при этом не пользуется, скорее всего, мы ему просто снимся. Единственная более-менее верная примета Сэр Макс. Запомни её, пригодится. Да как же я пойму, пользуется он очевидной магией или нет? Возмутился я. Тоже мне нашёл специалиста. Специалист из тебя, не правда, никакой. Но помнится, ещё в самый первый день службы тебе выдали кинжал с модированным в рукоять индикатором. Эта штука не только свидетельствует о применении магии, но и любезно сообщает её ступень. Ох, а ведь точно. Была у меня такая полезная вещь. Понять бы, куда она подевалась за время моего отсутствия.